Глава 16. Благовещенский собор Красивейший Благовещенский собор Казанского Кремля был построен в XVI веке все теми же Пустником и Бармой. Собор первоначально был почти в два раза меньше нынешнего храма, расширившегося по итогам нескольких реконструкций. Собору изначально было предназначено особое место в сакральной топографии Казани. Место для строительства деревянного собора было избрано в центре Ханской Казани, на площади рядом с дворцом Казанского хана. Позднее его заменил Белокаменный храм. Благовещенский собор, по сообщению автора казанской истории, был заложен 4 октября 1552 года в день торжественного въезда Ивана IV в Казань. И во один день, созда храм соборный благовещение Пресвятые Владычицы Нашей Богородицы, на месте краснее на площади близ царёва двора. А 7 октября 1552 года он был освящен в его присутствии. Айрат Габитович Ситтиков, российский археолог и историк. Официальная летопись сообщает, что собор был заложен через два дня после штурма, когда город был очищен от множества тел убитых. В это время царь въехал в Казань и на выбранном месте, среди града, установил крест. Свод собора опирается на шесть круглых колонн. В XVI веке купола имели шлемовидную форму. В конце XVI века к храму были добавлены боковые пределы. Северный в честь святых Петра и Февронии и Муромских и Южный в честь святых князей Бориса и Глеба. Пределы были соединены папертью. В XVIII и XIX веках ряд перестроек значительно изменил внешний вид собора, особенно с западной стороны. Первоначально каменный облик храма хорошо известен. Это был шестистолпный пятиглавый, трехаспидный, и очень крупный храм – 20 на 26 метров. Подкупольное пространство – 5,2 на 5,4 метра. Высота храма составляла около 30 метров. В середине XVII века собор был соединен с домом архиепископа крытыми каменными переходами. Облик храма начал меняться на рубеже XVII-XVIII веков. В 1736 году шлемовидные главы собора приобрели луковидную форму, а с запада была пристроена трапезная, изменившая объем здания. В конце XVII века вместо деревянного Богоявленского собора был построен теплый Рождественский собор, располагавшийся с северной стороны Благовещенского собора. В первой половине XVII века с южной стороны собора в архиерейском дворе был построен каменный двухэтажный дом с двумя внутренними храмами. От него были сделаны переходы, на столпах каменных до дособорные церкви к полуденным дверям и двери церковные в гаражины. Архиерийский дом и Рождественский собор пришли в ветхость к середине XVIII века и были разобраны после пожара 1815 года. Айрат Габидович Ситтиков, российский археолог и историк. Церковь Рождества Христова была возведена в 1694 году при митрополите казанском Маркеле. К 1821 году храм значительно обветшал, и техническая комиссия предложила построить на его месте новое утепленное здание. Император Николай I, посетивший Казань в 1836 году, предложил возвести новую трапезную для Благовещенского собора, расширив его на запад. Это было реализовано под руководством казанского губернского архитектора Фомы Ивановича Петонди, который родился в Орле в семье эмигранта из итальянской Швейцарии. Эта реконструкция сделала собор более удобным для молитвы, но значительно изменила его первоначально гармоничный облик. С тех пор внешний вид собора почти не изменялся, за исключением разрушенного после революции крыльца, построенного по проекту Питонди, и снесенные в 1928 году пятиуровневые колокольни 17 века, в которой находился самый большой колокол дореволюционной Казани, весившей 1500 пудов, примерно 24,5 тонны.